— Алексей войнович торопливо вмешался Серж. — Оставьте его право. — Имеем строгие инструкции от господина Гартунга доставить вас на место в кратчайшее время. — Вы же военный офицеры, должны понимать. Ради вашей же безопасности. — Вздор! — сказал Бестужев. — Ладно, я сойду здесь. Пользуясь тем, что экипаж плелся по черепашьи из-за очередного затора, он привстал и занес ногу. Цепко ухватив его за рукав, Серж Прянки взмолился. «Господин Ротмистр, не надо! Мы... Я... Аркадий Михайлович нам не сказал сразу, но там у вас будет важная встреча! Нельзя заставлять этого господина ждать! Я вас умоляю! Это для пользы дела!» Это прозвучало так фальшиво, словно было выдумано вот сейчас, сию минуту. Вряд ли Гартунг промолчал бы о некой важной встрече, которая должна состояться вместе месте назначения. Объяснение подворачивалось одно единственное незатейливой... Эти двое просто-таки обязаны доставить его куда им велено, причем незамедлительно. Получили строгие инструкции, не ожидали, что Бестужев поломает эти планы, вот и пришлось сходу импровизировать. Бестужеву это начинало не нравиться. Легко списать все странности на отеческую заботу гостеприимного Аркадия Михайловича о безопасности важного гостя. Однако не стоит забывать, что могут у происходящего сыскаться и другие толкования. Если рассуждать предельно цинично, от родмистра Бестужева ничего более не зависит, и в дальнейших играх он совершенно бесполезен. Пользы от него никакой, свое дело он сделал. Что там по схожему поводу говорилось в «Бессмертной трагедии» господина Шекспира? Да, вот именно. Если посмотреть на ситуацию глазами некоего циника, что мы получим? Ежели по чечайнии с господином Бестужевым что-нибудь стрясется, все его венские заслуги в отыскании Штепаника словно бы пропадают начисто, поскольку в Российской империи, как и в прочих странах, мертвых награждать и повышать в чинах не принято. И если с помощью своих действительно немаленьких возможностей Штепаника в конце концов предъявит Гартунг, то именно ему чуть ли не все лавры достанутся. Но ведь не может же оказаться... Это чересчур даже для него. Обуреваемый всеми этими хаотично пляшущими мыслями, Бестужев, тем не менее, наружно сохранял полнейшую беззаботность. Оставив попытки выскочить из экипажа или хотя бы заставить изменить маршрут, он развалился на сиденье в развязной позе натурального волжского купчика и принялся насвистывать фривольную французскую песенку «Моя ножка резвая». Серж, судя по лицу, испытавший нешуточное облегчение, сказал задушевно, — Не беспокойтесь, господин ротмистр. Когда отработаем, куда-нибудь непременно закатимся по полной программе мимо-пароль. — Честное слово, французский. — Да, еще вот что, вы при оружии. — Ну, разумеется, — сказал Бестужев. — Браунинг всегда при мне. А что, придется? — Нет, не то. Вы уж, пожалуйста, отдайте мне пистолет. Аркадий Михайлович... Настрого велел, чтобы я во время вашей беседы с означенным господином находился в соседней комнате с оружием наготове ради вашей полной безопасности. А я конфузно признать от волнения забыл пистолет дома. Ехать за ним поздно. Он прямо-таки умоляюще продолжал. «У меня строжайший приказ от господина Гартунг. В соседней комнате и непременно с оружием. Войдите в мое положение». Похоже было, он опять ожидал столкнуться с перекорами, но Бестужев спокойно, деловито спросил, «А вы, милейше, умеете обращаться с оружием?» «Помилуйте!» — даже чуточку оскорбился Серж. «Еще в России участвовал в стрелковом клубе, призы имел, и здесь посещают тиры регулярно. В нашей работе без этого нельзя, вы же понимаете». Бестужев вынул браунинг и отдал Сержу, отметив, что тот и в самом деле взял оружие со сноровкой человека привычного, Бросил беглый взгляд, чтобы убедиться в положении предохранителя, опустил в карман. Эта ситуация Бестужеву не понравилась еще более. Белыми нитками шито право. Не мог такого приказать опытный сыщик, наподобие Гартунга, отобрать у кадрового офицера, опытного жандарма, оружие и вручить его бережение ради человеку совершенно штатскому. Воля ваша, что-то и здесь не складывается». Впрочем, он не сожалел, что отдал Браунинг, потому что безоружным вовсе не остался. В кармане брюк у него лежал заряженный на все гнезда английский револьвер «Бульдог». Весьма справное оружие. Небольшой, но калибром не уступающий армейской винтовке. Револьвер он раздобыл через Ксавье в первый же день общения с французскими собратьями по ремеслу. Когда имеешь дело с анархистами, сплошь и рядом являющими собой подобие оружейной лавочки —